Глава 17. Хорошо и совершенно не жарко. Именно с такими эмоциями Диана и пробудилась от дневного сна. Через проем в палатке, который она оставила открытым, просматривалось озеро. Наверное, солнце уже низко, и именно поэтому водоем так загадочно блестит в его лучах. Снаружи слышались детские крики и взрослые голоса. Но все это не помешало Диане проспать долго и крепко. И сейчас она чувствовала себя по-настоящему отдохнувший. Надо бы уже встать, но Диане так хотелось просто полежать и немного подумать, глядя на горы, что окаймляли озеро. Их вид успокаивал и завораживал. Какие же они все-таки удивительные. Чудо природы, не иначе. Вот ведь вроде так долго ехали, все время взбирались, а кажется, что и сейчас они находятся не на приличной высоте над уровнем моря, а у подножья гор и заснеженные вершины продолжают манить, притягивая взор. И разве что обрыв, что начинается сразу за забором базы, развеивает эту иллюзию. Елена права, воздух тут настолько чистый, что порой от одного этого кружится голова. Кажется, что с каждым его глотком из организма выветривается все то вредное, чем он успел пропитаться в городе. Диана потянулась и решила, что нужно вставать, чтобы успеть урвать последние на сегодня солнечные лучи, позагорать на берегу этого чудесного озера, а может даже и искупнуться в нем. Интересно, где Алик? И заходил ли он в палатку, когда она спала? Покидал он ее явно в спешке, чему Диана тоже рада была. Слишком неловко она себя чувствовала наедине с ним в столь замкнутом пространстве. Да и он, кажется, тоже первыми, кого увидела Диана, были Лена с детьми. Малышня резвилась в песке, и Гектор не уступал им ни в чем, зарываясь периодически носом в песок и потешно чихая. Лена возлегала в шезлонге, но одним глазом следила за непоседами. «Иди сюда!» – заметила та Диану и похлопала по пустующему рядом шезлонгу. «Я его для тебя притащила». «Кирька!» – тут же гаркнула в сторону. «Чего ты ей на голову песок сыплешь?» «Давно не получал по заднице?» «Все как обычно и даже лучше», – улыбнулась Диана, скидывая халатик и бросая его в палатку. А уже через минуту и она растянулась на шезлонге, окутанная приятным теплом. «А где Коля и Алик?» – спросила как бы невзначай. В том, что тех нет поблизости, она уже убедилась. «Так они и не возвращались еще. Мой сказал, что идет играть в теннис вроде». «Ну, в теннис так в теннис». «Как водичка?» – поинтересовалась Диана. «Для меня ледяная, и для них!» – кивнула на детей. «Градусов 15, не больше!» «И купаются же люди!» – сдвинула Лена на нос очки и скептически посмотрела на те несколько человек, что плескались в озере. «Пойти окунуться, что ли?» – подумала вслух Диана, чувствуя, что водная гладь манит все сильнее, тогда как солнце припекает не по-вечернему. «Ой, не могу!» Звонко рассмеялась Лена. Моржиха нашлась. Да в тебе от силы килограмм пятьдесят. И жира не громульки. Горстка мышц только. Куда собралась-то? Ей не понять. Она выросла у моря. А для людей, что море видит в лучшем случае раз в году, и такая вода за счастье. Да, не парное молоко. Но ведь так хочется. А когда так хочется, то невольно внушаешься мыслью, что тебе вовсе и не холодно. А уж на горном озере, подобном этому, Диана и вовсе не знает, доведется ли еще побывать. «И все же пойду», – решительно тряхнула она головой и встала с шезлонга. Вода лизнула ноги ледяным языком и в первый момент даже кости заломила. Холодновато, конечно, но не беда, долго плавать она и не собирается. Нырнуть с разбега, как любила это делать, Диана не рискнула. И погружала в воду сантиметр тела за сантиметром, чувствуя, как все внутри замирает, и наслаждаясь легким экстримом, кружащим голову. Когда зашла по грудь, преодолев не больше метра, так резко дно уходило вниз, поплыла и не останавливалась, пока немного не разогрела мышцы. Озерцо было небольшим, но довольно глубоким, судя по всему. И все равно даже на глубине просматривалось песчаное дно, Оно белело где-то внизу сквозь голубизну воды, и казалось, что там на дне лежит снег. Удивительно. И уже совсем не так холодно, как в самом начале. Лена хмурилась, наблюдая за Дианой с берегой. Помахала той, чтоб немного расслабилась, и вновь поплыла, на этот раз в обратную сторону. Все же оставаться долго в такой воде Диана не рискнула а, выйдя на берег, испытала ни с чем несравнимое блаженство, когда жаркий воздух окутал ее, словно мягкое махровое полотенце. Она и не заметила нежесть под лучами солнца с закрытыми глазами, как появился Алик. Увидела его, когда тот подошел к ней практически вплотную. — Ты похожа на русалку, — тихо проговорил он, — прекрасную и опасную. От взгляда Алика Диане мгновенно стало жарко и даже захотелось обратно в озеро. А еще она поняла, что он изрядно пьян, но держится отлично. Не то, что Николай, которого Лена разве что не била, но отчитывала так, что неизвестно, что лучше или хуже. «Не хочешь прогуляться?» – неожиданно предложил Алик и отступил на шаг. А жаль, рядом с ним находиться было приятно. И Диане нравилось, как он на нее смотрит, словно вокруг никого больше и нет. «Идите, идите!» — раздался голос вездесущей Лены. — Может, хоть протрезвеет? Зло зыркнула она на Алика, словно это он напоил ее мужа. Диане даже стало обидно за него. — А ты, марш, спать! — подтолкнула в спину довольного и еле стоящего на ногах Николая. — Горе мое луковое! Диана думала, что Алик возьмет ее за руку. Она уже так привыкла чувствовать себя малым детем рядом с ним. Но этого не произошло. Он разве что обернулся, чтобы убедиться, что она идет следом, и не произнес ни слова, пока они не углубились в редкий лес, куда вела извилистая тропинка. Тропинка была узкой, и Диане бы идти сзади Алика. Но так она не хотела, и поравнялась с ним, невольно касаясь его руки, чувствуя, какая-то теплая и не в силах избавиться от внутреннего трепета. «Как вода?» – спросил Олег, бросив на нее быстрый взгляд, когда она снова будто невзначай прижалась к нему. На самом деле Диана сделала это сознательно, не в силах побороть искушение. «Холодновато», – вежливо ответила. «Не купайся больше, пожалуйста, одна». «Почему?» «От холодной воды может случиться судорога, а меня не будет рядом», – быстро добавил и отвернулся. «Какой же он заботливый!» На глаза Дианы невольно навернулись слезы, которые она быстро сморгнула. Что-то в последнее время она стала слишком сентиментальной. Они медленно брели по тропинке, пока впереди не показался просвет. Что там? – спросила Диана. Горная река, очень бурная и красивая. И вскоре она в этом убедилась, аж задохнулась от восторга, когда они вышли к узенькой речке, бурлящей и обегающей крупные камни что повсюду из нее выступали. «Хочешь на тот берег?» повернулся к ней Алик. «Хочу!» тут же согласилась Диана. Она бы сейчас все дала, чтобы прикоснуться к нему. Но не могла же она просить его об этом. Проклятая гордость не позволяла. А так, может, он хоть поможет ей перебраться через речку? Алекс спустился с небольшого пригорка и оглянулся на Диану. В глазах его промелькнула неуверенность, И как раз в этот момент Диана поскользнулась, засмотревшись на него. Она бы непременно упала, не подхватив ее вовремя Алик и не заключив в кольцо своих рук. «Ну, поцелуй же!» – молили ее глаза, но уста молчали, словно их склеил кто. А Алик… Он так смотрел, и лицо его было так близко. Их губы разделял какой-то сантиметр, а руки его покоились на спине Дианы, согревая своим теплом. А потом… Он выпустил ее, и сразу показалось, что с гор подул холодный ветер. Даже зябко стало, и Диана обхватила себя руками. Алик легко прыгнул на первый, ближний к ним камень и снова оглянулся. «Давай руку!» – протянул он свою Диане. И снова они оказались в опасной близости друг от друга. Диана чувствовала, как ее грудь касается его груди. Возбуждение не заставило себя ждать. Соски напряглись, и тонкая ткань купальника не смогла этого скрыть. В глазах Алика полыхнула страсть, опаляя и ее. Но снова он не поцеловал, а она не сделала первый шаг навстречу. Их ждал второй камень и новое испытание воли и плоти. Диана не понимала собственного упрямства, ведь этого мужчину она хотела до рези в животе, до помутнения в голове и почти полной потери зрения но какая-то сила мешала ей сделать первый шаг. Он же оставался верен своему слову. К тому моменту, как они перебрались на противоположный берег, зависая на каждом камне, Диана уже чувствовала себя ужаснее некуда. На глаза просились слезы обиды, хоть винить она могла только саму себя. Алекс же, несмотря на то, что был рядом и даже продолжал ее держать за руку, казался ей сейчас как никогда далеким и чужим. Первая ночь у озера прошла спокойно. Ну, если не считать, конечно, что сначала Диана ждала с замиранием сердца, когда Алик отправится спать. Он засиделся у костра, что развели они вечером возле палаток, дольше всех. Диана ушла вместе с тем, как Лена повела детей укладывать спать. Она просто не смогла и дольше выносить той отстраненности, что повисла между ней и Аликом. Казалось, что земля между ними треснула и разъезжается в стороны – И пропасть эта становится все шире, одна у нее и вовсе нет. За весь вечер они не сказали друг другу ни слова, умудрились участвовать в общей беседе, но не между собой. В конце концов, Диана чуть не разрыдалась на глазах у всех и, лишь, спрятавшись в палатке, позволила себе всплакнуть. Лена еще вернулась к костру, и какое-то время Диана прислушивалась к их приглушенному разговору. А потом и он стих, когда Лена увела Николая, который умудрился опохмелиться до пьяна. И еще долго Алекс сидел на берегу в одиночестве. Как же ей хотелось выйти из палатки и составить ему компанию. Но на этот раз мешал страх, что если не прогонит, то не сможет скрыть разочарование, что она ему помешает наслаждаться одиночеством и думать о чем-то своем. Он зашел очень тихо, Диана старательно притворялась спящей. Какое-то время до нее не доносилось ни звука. А потом из груди Алика вырвался едва различимый вздох, и он принялся раздеваться. И снова она промолчала, хоть и сказать хотелось так много. Но что она может сказать, что тоскует по той близости, что еще вчера была между ними, а сегодня от нее не осталось и следа? что проклинает себя, на чем свет стоит за упрямство, граничащее с глупостью, что не может избавиться от мысли о нем, как и от желания прикоснуться к нему, ощутить его дыхание и губы на своих губах. Она не сможет. Не получится переступить через чертову гордость, даже точно зная, что он ждет, когда первый шаг сделает именно она. Так она промучилась половину ночи, прислушиваясь к его мерному дыханию. А когда забылась тревожным сном, еще несколько раз просыпалась от холода и куталась в спальник. В итоге утро не показалось ей радостным, и все тело с непривычки и от недосыпания болело. «Что-то ты какая-то вялая!» – окинула ее Лена скептическим взглядом. Эта неугомонная мамаша уже чистила картофель и бросала его в казан с водой. Она еще с вечера заявила, что не пойдет на завтрак ни в какой ресторан. Мол, нечего тратить деньги и травиться неизвестно чем, когда она сама может сварганить такой завтрак, что пальчики оближешь. «Любились, что ли, до полночи?» – рассмеялась она, но тут же замолчала. Видно, что-то такое прочитала во взгляде Дианы, как та его не отводила. «Что, нет?» Диана взяла резервный нож и тоже принялась чистить картошку. На вопрос Лены она лишь мотнула головой. Алика с Колей снова не видно было поблизости, но Диана знала, что те отправились договариваться насчет экскурсии форелевое хозяйство. «Слушай, ну он же явно втюрился в тебя, глаз не сводит. Уже даже не только я это заметила, но и Колька. Он уже представляет, дурачок, как на свадьбе вашей гулять будет. Лен!» Не выдержала Диана, чувствуя, как глаза наполняются слезами. «Да ты что?» – кинула добрая душа нож в казан и подсела к Диане, обнимая за плечи. «Что случилось-то?» А Диана уже ревела в три ручья и ничего не могла с этим поделать. Участие Лены только подливала масло в огонь и усиливало истерику. «Ну, как сейчас вернутся мужчины? Хорошенькую же картину они застанут». «Я не знаю...» — всхлипывала она, уткнувшись в плечо женщины, которая за короткое время стала ей ближе подруги. — Я сама ничего не понимаю, только не могу без него, и с ним не могу. — А почему не можешь-то? — искренне удивилась Лена. — Мы слишком разные, с разных планет. — Америку открыла, вот ей-богу! — натужно рассмеялась Лена и похлопала Диану по плечу. «Только вы, что ли, разные такие? Да мужики и бабы рядом не стояли. Они вообще гуманоиды, если уж на то пошло. А мы из них постепенно, любовью и лаской, лепим человеков. Да и не такие уж вы разные, оба упрямые, как те мулы. Вот чего ты хочешь? Это не я тебя спрашиваю, а душа твоя», – философски изрекла Лена. Диана аж опешила, и слезы как-то разом прекратились. А что ты так смотришь? Загляни внутрь себя, прислушайся. Что там? Или нет, не так? Чего там не хватает? Диана задумалась. В ее жизни есть все, кроме любимого мужчины. Еще совсем недавно она думала, что он есть, и разочарование оказалось настолько сильным, даже сокрушающим, что вынуждена была бежать, сломя голову, не замечая, как эту часть жизни или своей судьбы вычеркнула жирной чертой. Но та никуда не делась и, оказавшись в клетке, принялась биться в толстые прутья, просясь наружу. Именно эта составляющая судьбы толкала Диану в объятия Алика, а она этому всячески сопротивлялась. «Любви!» – тихо отозвалась Диана. «Ну так вот же он рядом и предлагает тебе свою любовь! А если снова ошибусь? По мне так лучше сто раз ошибиться, чем ни разу не попробовать!» Поджала губы Лена и посмотрела на Диану очень серьезно. «А ты сейчас отталкиваешь от себя свое счастье!» Продолжить беседу не получилось. Вернулись мужчины. Да и обе они сказали друг другу все, что хотели. Лена вернулась к чистке картофеля, а Диана схватилась за лук, чтобы хоть как-то оправдать покраснение глаз. Но внимательный взгляд Алика она все же поймала. После завтрака все дружно отправились на экскурсию в форелевое хозяйство. Гордость Гаспара, как выразился Алик. Его приятель выращивал эту рыбу не на продажу, а исключительно для собственных нужд. Ну, то бишь, нужд базы отдыха. Хозяйство располагалось в пешей доступности, но не на территории базы. Сначала оно показалось Диане совсем крохотным. Почему-то она ожидала увидеть больший размах. И почти сразу же она поняла – что никогда еще не была вместе красивее этого. К маленькому деревянному домику, который Гаспар назвал своим штабом, примыкала забетонированная площадка с несколькими углублениями водоемами, наполненными артезианской водой, которая постоянно подавалась из водопровода, выведенного в емкости. Гаспар объяснил, что форель очень чувствительна к качеству воды. «Потому и вода здесь проточная» из подземных источников, и каждый бассейн оборудован установкой для аэрации воды – вторая гордость Гаспара. Все пространство вокруг и над площадкой было защищено специальной сеткой от птиц, как пояснил Гаспар. В общем-то, бассейнов было всего три. В первом Гаспар разводил радужную форель, рыбок с темными спинками и розоватыми брюшками, во втором – золотую – Диане эти красавицы показались гибкими и подвижными золотыми слитками. Так они переливались под солнцем. А третий бассейн был для души. В нем Гаспар разводил голубую форель, которая не давала потомства. Уж где он брал мальков, Диана уточнять не стала, грустно размышляя на тему, что у этих красавцев, у единственных, есть возможность дожить до старости, ублажая человеческий глаз. Гаспар устроил показательную кормежку форели, и тут Диана поняла, что рыбки эти довольно хищные, что и подтвердил Гаспар. Он поведал, что если не кормить форель довольно часто, то они начинают пожирать друг друга. Ну и когда корм попал в воду, та аж вспенилась. С такой жадностью рыбешки набросились на нее, выпрыгивая из воды, отталкивая друг друга, чтобы только заполучить побольше еды. Обедали они в ресторане, А после обеда Диана опять отправилась спать, трезво рассудив, что только во сне она может не думать о Балике и не смотреть на него постоянно в надежде поймать ответный взгляд. Она и ловила, только вот после каждого расстраивалась еще сильнее, потому как казалось, теплота из его глаз исчезла навсегда. А порой так и вовсе он замораживал ее равнодушием и даже усталостью. И по-прежнему он молчал, вернее, молчал с ней. Со всеми остальными Алик по-прежнему был рубахой парнем. Вечером Николай организовал шашлык. Каким-то образом ему удалось уговорить Гаспара выделить им из собственных запасов свиную шейку и все необходимое для маринада. Николай даже отказался от мангала, решил жарить шашлык прямо на углях от костра. Ну а пока мясо мариновалось, а костер прогорал, они удобно расположились вокруг него на складных стульчиках и встречали закат, любуясь поверхностью озера в свете заходящего солнца. Не зря Диана ждала грозы. Не природного происхождения, а человеческого. Рано или поздно она бы разыгралась. Не могло и дальше так продолжаться. Только вот она и подумать не могла, что поводом для ссоры с Аликом станет такой пустяк, как мясо для шашлыка. «Сейчас каждый из вас попробует самый вкусный шашлык!» – важно, – заявил Николай, обводя всех по очереди не менее важным взглядом, не забывая нанизывать мясо на шампуры. Такое его поведение насмешило всех. Даже Диана не удержалась и прыснула. А Алик проговорил. «Самый вкусный шашлык из баранины!» И черт дернул Диану сказать. «Терпеть не могу баранину!» Как обычно – Сначала сказала, потом подумала. Она даже не сообразила, что комментируют именно реплику Алика, с которым не разговаривала вот уже сутки. А теперь он ей вынужден ответить, хоть и не хочет этого делать, судя по взгляду. Интересно, почему? Между ними был догорающий костер, но Диана все равно отчетливо видела, с каким выражением он на нее смотрит, с разочарованием. И оно ее убивало потому что она воняет, – с вызовом ответила. – А ты ее ела вообще? – прищурился Алек. Пробовала. Баранину можно приготовить так, что запаха вообще не будет чувствоваться. У Хэгуш коронное блюдо чахахбили из баранины. И это пальчики оближешь, должен я вам сказать, – спокойно рассказывал Алек, уже не глядя на Диану. А в ее душе уже закипела злость. Не на баранину, конечно, а на того, кто с таким равнодушием занимался ликбезом сейчас. «И все равно она противная!» – выпалила Диана. На несколько секунд, в течение которых Алик разглядывал ее лицо, а Диана не отводила взгляда, повисла тишина. Впрочем, Лена и Николай уже давно не нарушали этой тишины, словно дав возможность им наконец-то выговориться. «Иногда твоя категоричность граничит с глупостью», — обрушился на Диану голос Алика, который показался ей промораживающим. И она не выдержала. Чувствуя, что слезы сейчас брызнут из глаз, вскочила и побежала. Куда глаза глядят? Лишь бы подальше от него. «Диана!» — почти сразу же услышала она его голос за спиной поняла, что бежит в сторону горной речки. «Диана, постой!» «Куда там?» Она неслась быстрее ветра, точно зная, что рано или поздно Алик ее догонит, но сейчас она этого не хотела. Да стой же ты! схватил он ее за руку и вынудил остановиться. Отпусти! крикнула она, пытаясь вырвать руку. Куда ты бежишь? Скоро начнет темнеть! В попытке отдышаться проговорил он. Тебе-то что? Проклятые слезы не хотели останавливаться, и Диана их злоустряхивала с лица. «Только не говори, что волнуешься, оставь меня в покое уже, наконец!» «Оставить тебя в покое?» Разъярился Алик, выпуская ее руку. «А я что делаю в последнее время? Только то и делаю, что оставляю тебя в покое. Но, кажется, и это тебе не по вкусу». «Да что? Да я? Что ты? Тебе даже сказать нечего. В твоих книгах героини так себя не ведут. Но то ведь книги, а это жизнь». «Ты читал мои книги?» задохнулась Диана от возмущения. «Читал? И что?» с вызовом ответил Алек, «Нельзя? Тогда повесь табличку на каждом книжном магазине. Книги Дианы Штиль покупать запрещено. В них нет правды». «Да и какая ты Штиль! Тебе этот псевдоним совершенно не подходит. Ты тайфун, ураган, стихийное бедствие. Все это ближе к истине». «А ты? Ты самовлюбленный самец, возомнивший себя неизвестно кем». «Думаешь, тебе все можно?» Они и не заметили, как с крика перешли почти на шепот, и слезы Дианы высохли от возмущения, что клокотало внутри. «Теперь я понимаю, почему ты одна», — произнес Алик после короткого молчания. «Да от тебя же все мужики шарахаются, как черт от Ладана». «Что?» — возмутилась Диана, чувствуя, что сейчас взорвется. «Да знаешь ли ты, что мне достаточно щелкнуть пальцами?» И она показательно щелкнула. «Надо было именно в этот момент на противоположном берегу выскочить из леса оленю!» Диана взвизгнула и бросилась к Алику, чтобы укрыться в его надежных объятиях. «Он ушел?» – пробормотала она ему в грудь, боясь посмотреть через плечо. «Удрал!» «Тебя испугался!» – прижал ее Алик к себе теснее. «Вот, значит, какие самцы тебя окружают! Рогатые и парнокопытные?» В голосе его слышался смех, и Диана рискнула задрать голову. А когда разглядела привычное и такое долгожданное тепло в глазах, то и вовсе едва не лишилось сознания от наплыва самых разных эмоций. Он держал ее в объятиях, и казалось, что теперь ни за что не выпустит. Да и взгляд Алика говорил именно об этом, что Диана его и больше ничья». Разве что где-то очень глубоко была запрятана все та же грусть, которую Диане так хотелось изгнать из его глаз. Я больше так не могу, прошептал Алик ей в губы. Я тоже, отозвалась Диана. Тогда попроси, поцелуй меня, пожалуйста. И исчезло все, кроме них двоих на маленьком пятачке земли. Алик и Диана растворились в губах друг друга, обмениваясь не только дыханием, но и душами. «Скажи это», — попросил Алик, когда смог оторваться от губ Дианы. «Что?» — положила она ему голову на плечо, слушая гулкие удары сердца, и не в силах не улыбаться. Такое сейчас ее переполняло счастье. То, что сказала, когда я тебя пьяную укладывал спать. «Так это был ты?» — тихо рассмеялась Диана. «А я-то думала, кто это разул меня, но не посмел снять платье? И что же я тебе тогда сказала?» То, что я сейчас очень хочу услышать. Диана посмотрела на него и поняла, как сильно он волнуется. Но она ведь и сама хочет ему это сказать. Признание уже давно готово сорваться с губ. Я люблю тебя. И ты больше не будешь от меня сбегать? Больше не буду. И научишься мне доверять? Я постараюсь. Просто верь мне, моя Диана. Ведь так, как я, тебя больше никто любить не будет. Вновь поцеловал ее Алик, а потом добавил «Любить тебя – настоящее испытание». Он шутил, и первый раз Диана отреагировала на его шутку, как именно на шутку, потому что, что бы он ни говорил или ни делал, в его любви Диана теперь не сомневалась, как и в своей.